Теперь это уже дело прошлое. И я могу чистосердечно признать, что система ПУ вовсе не нуждалась в поддержке со стороны общества, поскольку она и без этой помощи приносила исключительно солидные прибыли. Но в то время я была, возможно, по какой-то причине очень цинична. Кроме того, я, разумеется, видела, что общественные средства тратились и на менее полезные дела. Немсколько ниже я докажу это. Каждый человек, хоть сколько ни будь любивший свою родину, старался урвать от неё всё, что только мог. Поскольку стремление оказаться оригинальной было мне чуждо, я действовала, естественно, так же, как и другие почтенные граждане. Я никогда не говорила деньгам прощайте, а только до свидания. Как легко и просто можно добывать деньги, если воспользоваться трудным положением ближнего своего. Ровно полгода фургоны ПУ спокойно предлагали свои услуги жителям города Хельсинки и туристам. Затем началась стяжба. Заклятые эписсуаристы нашли наконец идею, которая сплотила их всех под одним знаменем. Они были поистине единодушны, решив ликвидировать завоеванную женщинами победу равноправия, систему ПУ. Директор-распоредитель Энцо Хьюпи был вызван в городской суд по обвинению в незаконном промышленном латочной торговле. Суд постановил: а) деятельность системы ПУ прекратить и б) директора Энцо Хюпи подвергнуть штрафу. Решение суда основывалось на законе от 27 сентября 1919 года о свободе промыслов. Смотрите свод законов и постановлений. Закон о промыслах и ремёслах. Глава латучная торговля. Было бесполезно обжаловать приговор в Верховном суде, члены которого являлись самыми консервативными пессиористами. Поэтому я добровольно, не пролив ни слезинки, отказалась от предприятия, в которое вложила часть своего сердца и которое принесло мне целое состояние. Зато Энцо Хюпие казался морально подорванным. Но в конце концов и он сумел отнестись ко всему легко и тяжко запел. Он всегда спасался от трудных переживаний, хватаясь за штопор. Пройдя цикл запоя, он снова принялся за дело. А чтобы деятельность его имела практическую силу, он требовал дополнительных, чрезвычайных средств на представительство. Деньги эти не пропадали зря. Ибо когда говорили деньги, на правильность произношения и чистоту речи обычно никто внимания не обращал. Мне до сих пор не вполне ясно, каким образом Энсиу умудрился продать городу все 16 автофургонов ПУ, а о садовые удобрения и огромное количество всевозможных запасных частей и разного инвентаря Также непонятно было и то, что город возобновил деятельность системы ПУ, правда, с некоторыми изменениями. Вагончики были перекрашены в умныйлый серо-зелёный цвет, принятый для всех машин и транспортных средств городского трестоассинизации. И вместо инициалов ПУ на бортах появились буквы ПУГХ, что означало Передвижные удобства города Хельсинки. Значительные перемены явилось прекращение продажи аптечных и парфюмерных товаров, а также учреждение новых штатных должностей, так называемых туалетных контролёров. Смотрите, оплата должностных лиц и штатных работников